Она ушла разочарованная. Подойдя к машине, колет обнаружила штраф на лобовом стекле. После этого она прошла курс лечения кристаллами и побывала на нескольких сеансах рейки. Рейки — система исцеления посредством наложения рук, разработанная японцем Микао Усуи в начале XX века. Она договорилась встретиться с Гевином в новом баре «Мятная плаза». Он приехал первым, и когда она вошла в бар, уже сидел на светло-зеленом, кожаном на вид диванчике, листая автоторговца долины Темзы. Перед ним стояла бутылка мексиканского пива. — Деньги, Рене, еще не пришли? — спросила она. И заняла стул напротив. — Когда придут, можешь выкупить мою долю квартиры. — Зря думаешь, что я откажусь от шанса купить приличную тачку, — заявил Гевин. «Если не Порше, то вот эту лянчу он бросил журнал на стол. Вот эту». Он любезно перевернул картинку на сто восемьдесят градусов. «Сидение Рекаро. Тут полная спецификация. Очень шустрая машинка. Тогда выстави ее на продажу. Квартиру. Если не можешь выкупить мою долю». «Ты это говорила?» «Ты это уже говорила?» «Я сказал да. Я согласен». Так что хватит об этом, хорошо? Повисла пауза, Колета смотрелась. А тут довольно мило, тихо. Как-то по-женски? Возможно, поэтому мне тут и нравится. Я ведь женщина. Их колени соприкасались под столом. Она попыталась отодвинуться, но стул был привинчен к полу. Я хочу, чтобы ты оплачивала пятьдесят процентов счетов, пока квартира не продана, заявил гэвин Я оплачу половину ежемесячных расходов на техобслуживание. Колет пихнула журнал по столу обратно к нему. За коммунальные услуги я платить не буду. Какие еще коммунальные услуги? Газ и электричество. Почему я должна платить за то, чтобы ты не мерз? Знаешь что, ты подсунула мне охрененный счет за телефон. Его ты хоть сможешь оплатить? Это и твой телефон тоже. Да, но я не вешу на нем по ночам, болтая, мать твою, с телкой, с которой просидел в одной конторе весь день и снова увижусь завтра утром. И это не я звоню по дорогущим платным номерам всяким, как их там, гадалкам, по фунту, блин, за минуту. Вообще-то секс по телефону тоже дорого стоит. О, ну, конечно. Ты прекрасно об этом осведомлена. Гевин сгреб свой журнал, словно хотел спрятаться за ним. Ты ненормальная. Колет вздохнула. Она не могла собраться с духом и спросить, «Пардон, что ты имеешь в виду, говоря, что я ненормальная?» Все насмешки, двусмысленности и экивоки в разговоре с Гевеном, как об стенку горох. По сути, даже самые прямолинейные формы общения, не считая удара в глаз, требовали от него непосильной концентрации. Насколько она понимала, в спальне между ними не было никаких разногласий. Дурацкое дело нехитрое, хотя кулет была довольно невежественна и ограничена, как ей казалось, а уж Гевин точно был невежествен и ограничен. Но, вероятно, после того, как брак распался, все мужчины так делают, решает, что проблема была в сексе, потому что об этом можно поговорить за рюмкой, можно превратить в байку и поржать. Так они могут объяснить себе то, что иначе осталось бы неразрешимой загадкой человеческих отношений. Были и другие тайны, которые угрожающе маячили перед Колет, едва ли вообще маячили перед Гевином. Для чего мы здесь? Что будет дальше? Бессмысленно втолковывать ему, что без гадалок она вообще боялась действовать. Что ей хотелось знать, случившейся предначертанной ей судьбой, что она терпеть не могла, непредсказуемости жизни, бессмысленно говорить ему и то, что ей кажется. Она сама обладает пронормальными способностями. Инцидент с посмертным звонком, если и проник в его сознание, незамедлительно растворился в водке, которой он нажался в ту ночь, когда она ушла. К счастью для колет поскольку, обнаружив на следующий день, что его компьютер превратился в груду железа, Гевин винил только себя. «Ты ничего не хочешь спросить?» — поинтересовалась она. «Например, где я живу?» «И где же ты живешь, Колет?» — саркастически произнес он. «У подруги». «Боже, у тебя есть подруга?» «Но со следующей недели буду в складчину снимать дом в Твикенами. Мне придется платить за аренду, так что квартиру надо продать. стал бы дело за покупателем? — Нет, дело за продавцом. — Что? — Выстави ее на продажу. — Я уже выставил? — На прошлой неделе? — Ох ты, боже мой! Она с грохотом поставила стакан. — Что ж ты молчал-то? Да ты мне слова вставить не даешь. Кроме того, я думал, духи уже намекнули. Я думал, они сказали тебе, что незнакомый мужчина рыщет по твоей спальне с рулеткой в руках. Колец с силой откинулась на спинку стула, но та, причудливо искривленная, отбросила ее обратно, приложив грудью о край стола. — И сколько они предложили? — он назвал цену. — Слишком мало. Должно быть, тебя держат за идиота и правильно делают. «Брось это, Гевин, брось. Я сама возьмусь за них завтра. Я сама им позвоню. Они сказали, это реальная цена, если мы хотим продать ее побыстрее». «Скорее, у них дружки в очередь выстроились, чтобы купить ее». «Это твои проблемы?» — Гевин почесал подмышку. «У тебя паранойя». «Ты не знаешь, о чем говоришь. Используешь слова, понятия не имеешь, что они значат». Ты разбираешься только в дебильном жаргоне автомобильных журналов. Сиденье Рекаро. Пикантные лесбияночки. Других слов ты не знаешь. Гевин скривил рот и пожал плечами. Ладно. Ты чего-нибудь хочешь? Да, хочу получить свою жизнь обратно. Из квартиры. Я составлю список. Сейчас тебе что-нибудь нужно? Кухонные ножи. Зачем? Хорошие ножи, японские. Тебя они ни к чему. Готовить ты не будешь. Может, мне захочется что-нибудь разрезать. Зубами разгрызешь. Он глотнул пиво, а она допила шприцер. Шприцер, коктейль из белого вина с содовой. — Разговор окончен? — спросила она и взяла свою сумку и пиджак. — Я хочу все в письменном виде насчет квартиры. — Скажи агентам, что мне нужны копии всех документов. Я хочу, чтобы со мной советовались на каждом шагу. Она встала. — Я буду звонить каждые два дня и узнавать, как продвигается дело. — Буду ждать с нетерпением. — Не тебе, агенту. У тебя есть их визитка? — Нет, дома оставил. — Пойдем, заберешь. В груди Куалет вспыхнула тревога. Он собирается ограбить ее или изнасиловать. — Пришли ее мне по почте, — сказала она. — У меня нет твоего адреса. Пришли на работу. Когда она была уже в дверях, до нее дошло, что это могло быть его единственной неловкой попыткой примирения. Она бросила взгляд назад. Опустив голову, он снова листал журнал. — В любом случае у него нет шансов. Она скорее вырежет себе аппендикс с маникюрными ножницами, чем вернется к Гевину.